Глава тридцать пятая. Расоведение. На пару по расоведению мы не шли, летели. Причём этот полёт сопровождался громкими восклицаниями, с помощью которых делились своими впечатлениями от произошедшего парни и мои соседки. Кто-то пытался вызнать, что за вопрос у меня нагорел, что я спешу в первых рядах шествия, возглавляя его. Я упорно молчала. Аудитория, как обычно, была заперта. Лишь когда над нашими головами разлетелся сигнал к началу занятия, дверь распахнулась, гостеприимно приглашая войти внутрь помещения, где уже привычно сидел довольно симпатичный мужчина с острыми ушками, говорившими о его принадлежности к расе эльфов, и седыми волосами, как бы намекающими на количество прожитых лет. Профессору Брину с красивым именем Адрасин было ровно 300 лет. Откуда я это знаю? Очень просто. На прошлой неделе видела, как остроухие студенты с целительного факультета поздравляли эльфа с юбилеем. Почему другие не почесались? Хороший вопрос. Есть предположение, что сам эльф такое не приемлет. Его раса как была, так и остаётся обособленной и замкнутой. Эльфы не любят посторонних. Если только с оборотнями, так как те тоже такие же дети леса, как и эльфы. И то с большими оговорками, судя по поведению ушастых, которых вся Академия и мир в целом считают высокомерными и заносчивыми. Но я считала такое мнение об ушастых не до конца справедливым. Если человек молчит, это не значит, что он высокомерный. В Древней Греции таких вообще считали мудрецами. В общем, я присела на стул и сразу смело подняла руку, наблюдая, как профессор Брин педантично перекладывает листы с сегодняшним докладом, готовясь начинать рассоведение. Ребята заметили мои манипуляции и притихли быстрее обычного, позабыв достать из рюкзаков учебники и пищи принадлежности. Профессор вскинул голову, удивляясь тишине. Взгляд на меня и брови эльфа взлетели на широкий покатый лоб, изящно подчёркивая линию роста волос, напоминающую острую галочку, которую обычно ставят, проходя какой-нибудь тест. «Лера Верин?» «Простите, профессор». У меня очень важный вопрос в связи с неоднозначным поведением представителя расы эльфов. Очень интересно. Адрасин Брин снял с переносицы очки в прямоугольной оправе и с любопытством принялся изучать меня. Какое поведение вы считаете неоднозначным для эльфа? Например, то, где эльф становится на одно колено, целует девушку руку сначала с тыльной стороны, потом с внутренней, а следом говорит: Приветствую тебя, воительница. Ну, тут как раз все однозначно. Особенно, если этим эльфом был эльф из клана Серых, которому принадлежит единственный боевик-эльф Орлен Мариэль. Речь ведь о нем? Да. Эльф задумчиво умолк, потирая двумя пальцами острый подбородок. Пришлось торопить гения рассоведения. «Расскажите, пожалуйста, подробнее». «Да», — поддержал меня кто-то с дальних парт. «Понятнее же не стало». Профессор возвёл глаза к потолку, будто бы прося терпения для себя у самого мироздания. «Так-то тема сегодняшней лекции — краниометрия. Ну да ладно. Пойду на поводу вашей инициативы». Представители клана серых более общительны и более терпимы к остальным расам, из-за чего и отделились от своих непримиримых высших братьев. Добро ближе им, чем зло. Ни черные, ни белые, серые. Серые схожи внешне с высшими, однако отличаются наличием темных волос и бордовых глаз. Они у них не такая уж редкость. Но самое главное, что, собственно, интересует вас, это уникальная социальная организация». «Матриархат», — я улыбнулась, высказывая вслух свои подозрения. Профессор подарил мне скупую улыбку. «Именно так, лера. Кланом серых правят эльфийки. Женщины». Мужчин эльфов с пеленок учат уважать прекрасных представительниц своей и не только своей расы. Что ж тогда они так презрительно поджимают губы, когда наши девки к ним в койку набиваются? На вопрошающего я не посчитала нужным оборачиваться. Меня больше занимал невозмутимый эльф, изящно отбросивший прядь своих пепельных волос через плечо потому что они полностью не соответствуют гордому званию ринмахтар, что означает в переводе воительница. Профессора переполняла гордость за своего соотечественника, пусть он и не принадлежал к его клану. «Ха, конечно», — фыркнул кто-то. «Тогда понятно. Воительниц-то у нас нет, то есть не было. Женщины раньше не держали меч в руках». «Все верно» согласно кивнул профессор Брин, переполненный благородство. До последнего времени не держали. Теперь же в Авильской империи появились сразу три ринмахтары. Поэтому, Лиры, не удивляйтесь почтению со стороны Вечно Грозного и довольно мрачного Орлена Мариэля. Его отношение к вам будет особенным и кардинально отличным. Таким его воспитали. Я с облегчением выдохнула. Воспитали — это хорошо. И то, что слух о подлинных мотивах его утренних приседаний возле нас разлетится довольно быстро, тоже хорошо. Моя хата с краю — самое то сейчас. Хватит уже тянуть на себя одеяло. Спасибо, что я такая счастливая, на боевом не одна. Страшно представить, если бы со мной не поступили Лайза селен Выбрала, так выбрала. Дальше лекция плавно вернулась к запланированной профессором теме, и группа принялась быстро записывать, что такое краниометрия и с чем ее едят.